Глава 46. Джо четыре раза за последние полчаса нажимал кнопку «Перезвонить». Но каждый раз попадал только на автоответчик на телефоне Бекки. Пятую попытку он сделал, когда их коллеги начали собираться в следственном штабе на дневное совещание. Несколько минут назад он получил от Бекки сообщение, объяснявшее, что находится в том пакете, который она оставила у экспертов-криминалистов, и что на совещании ее не будет. Нехат уведомил его, что бэка отпросилась по личным делам, и Джуза подозрил, Что это связано с ее дочерью? Он подумал, что это, наверное, нечто серьезное, если она решила пропустить обсуждение записи с видеорегистратора. Джо вошел в комнату одним из последних и разместился поблизости от двери, на тот случай, если ему понадобится выйти и ответить на звонок Бекки. Еще до появления старшего суперинтенданта Уэбстер Напряженное ожидание сделалось почти осязаемым. Прошло два дня с тех пор, как был найден последний труп, и все молча надеялись, что следующий не будет принадлежать маленькому Эвану Уильямсу. Джо рассудил, что убийство малыша не соответствует той схеме, по которой до сих пор действовал убийца. Подозреваемый не планировал встретить одинокого мальчика в супермаркете. Должно быть, это ужасное совпадение, то, что их пути пересеклись. Но почему он просто не оставил все, как есть? Что побудило человека, которого бывшая соседка опознала, как некого Доминика, увести ребенка с собой? Насколько понимал Джо, это было первое спонтанное действие подозреваемого с тех пор, как началась серия убийств. Если Доминик не педофил, может быть, вид этого мальчика всколыхнул в нем какие-то остатки человечности? Имело ли это какое-либо отношение к беременности Одри Моро? Задело ли появление мальчика какие-то воспоминания, которые Доминик хотел пережить заново? Джо еще раз проверил телефон как раз в тот момент, когда Уэбстер начала говорить. Он сотрудничал с уголовным розыском совсем недавно, но уже видел признаки того, как тяжело ей дается это дело. Лицо у нее было бледным, словно она не бывала на свежем воздухе вот уже много дней. «Не буду даже говорить, что наш главный приоритет — вернуть Эвана живым и невредимым», — начала Уэбстер. «Как только мы получим изображение с... Однако фразу она договорить не успела. Как будто по сигналу дверь отворилась, и вошел один из криминалистов. «Заговори о черте, а он уже тут как тут», произнесла старший суперинтендант. «Хорошие новости есть?» В комнате наступило молчание, когда бородатый мужчина протянул Вебстер стопку фотографий толщиной в дюйм. «Мы получили его изображение», — сказал он. «На блюдечке!» В комнате воцарилось сдержанное возбуждение. Каждый детектив хотел увидеть в первый раз лицо человека, занимавшего все их мысли и дела в течение последних дней. Из рук в руки переходили цветные фото высокого разрешения. Три кадра с изображением лица подозреваемого, сделанные через лобовое стекло машины под разными углами. «Когда мы передадим информацию в СМИ?» — спросил чей-то голос. «Не прямо сейчас», — ответила вебстер «Я не хочу спугнуть его. Если он будет знать, что мы его опознали, то заляжет на дно». Джо понимал, что лицо человека на фото может выйти в искаженном виде, из-за угла съемки, ведь камера была закреплена на приборной панели или из-за некачественной оптики но фотографии были настолько четкими, как будто их сделал профессиональный фотограф-портретист. Джо приступил к работе. Как будто в мозгу его зажегся сигнал готовности. Сначала он окинул взглядом лицо в целом. Потом сосредоточил внимание на длине и ширине носа подозреваемого, в форме его глаз, того, как широко они расставлены и как глубоко посажены. Затем отметил линию челюсти, высоту скул и бровей. Он также увидел шрам на мочке, который не был виден на предыдущих зернистых кадрах. Только после этого на Джо снизошла полная уверенность. Он узнал убийцу. Но где он мог его видеть? Джо закрыл глаза, И отрешился от болтовни в комнате, обыскивая свою память, где всю жизнь хранил лица людей, и стараясь вспомнить, где он мог видеть этого человека. И спустя несколько секунд нашел совпадение. Они встречались лично, причем всего несколько дней назад. «Я знаю его», — сказал Джо, стряхнув головой. Мне знакомо это лицо. В комнате воцарилась тишина. Все уставились на него. Мы с Беккой были у него дома.